Верняк. Мальчик из трущоб, которого наряду с его братьями часто посылают господину, в то время как облом, его брат, больше склонен к пессимизму. Верняк предпочитает воображать о мире самое лучшее, тем самым оказывая великую услугу тем, кто его окружает, поскольку в противном случае они могли бы впасть в отчаяние. Насколько оправдан его оптимизм, вопрос на который может ответить лишь время.